Глава третья. Месть снежной королевы. Выпал первый снег, укрыл поляны, мохнатыми шариками застрял в серых, засохших кустах репейника. На снегу отчетливо рисовались заячьи следы, их было много. Это Евсейка и его приятели резвились, радуясь пушистой нехолодной зиме. Некоторые зайцы заметно побелели, но Евсейка остался прежний, рыжий. Среди зайчьих следов иногда встречались и другие, будто от крупных куриных лап. Ребятишки радовались зиме не меньше зайцев. Многие уже и не помнили, что такое снег. Теперь им казалось, что пришла сказка. Дни сделались короткими, но в ранних сумерках тоже была сказочность. Остроконечный месяц, который теперь не уходил с неба, сделался большущим, ярко-серебряным. Внешний край у него был резко очерченный, а тот, что внутри неровный, как поспешно оторванная бумага. Казалось порой, что месяц позванивает, как фольга, но ну круглая луна оставалась прежней. Появлялась она лишь изредка, но если уж появлялась, все пустыри застилал феерический зеленоватый свет. И самые корявые черные развалины и эстакады казались волшебными сооружениями. Но сказочность эта не сделала жизнь более легкой. Приходилось думать о дровах. В двухэтажном доме, где обитало семейство тетушки Агнесы, исправно работали батареи. Были они и в некоторых одноэтажных домиках, в том числе и у Артема. Но там они то грели, то нет. Последнее чаще. Хорошо, что стояли там и печи, но возни с ними было немало, приходилось топить каждый день. Для этого нужно было отыскивать штабеля старых шпал, балки, доски, столбы, пилить их, рубить. А отвыкшие от огня печи дымили, то и дело требовали ремонта и чистки. По утрам, когда в доме зябка, а за окнами еще зимняя тьма, ребята подымались неохотно. А ведь надо в школу. Артем и Нитка сперва сами обходили заснеженные кварталы, стучали в окна, собирали в атагу одетых, кто во что пацанят, и девчонок, провожали их до школы. Потом за это взялся умница Бом и привлек зайцев. Зайцы разбегались по пустырям и барабанили в окна. Бом гавкал так, что слип и кленов сыпался снег, и отчаянного опя срывались возмущенные вороны. Затем Бом, как опытная овчарка, сбивал Атару и вел ее до школы, что светилось квадратными окнами в двух кварталах от западной границы пустырей. Но не все учились с утра, некоторые во вторую смену. Таких Артем встречал после уроков сам, часто не один, а все с тем же Бомом, если шел с пустырей, а не из института. Один раз в декабре, не доходя до института, Артем столкнулся с птичкой. Надо сказать, в последнее время Артем о птичке не вспоминал. Дни проходили в заботах, дрова, еда, ребята, лекции и зачеты. И вот он опять, птичка. В рыжем свете фонаря он одиноко болтался на столбе в квартале от школы. а птичка, не ожидал студент?» Был он в широченной темной куртке, в черной вязаной шапочке, Этокий крутой, из мелкой мафиозной компании. Знакомая растянутая улыбка. «Как живешь, Кемрючок? Не скучно ли там, на ваших мусорных свалках?» «Да что ты знаешь про те свалки?» спокойно отозвался Артем. «Ты там не был и не будешь. Те места не для таких пернатых». «Как знать, как знать!» Игриво хихикнул птичка. «Так и знай». Птичка вдруг присел Быстро вынул из-за пазухи большой пистолет с набалдашником. «Ха! но ну Артем не испугался. Своим пистолетом он так и не обзавелся, но особые силы странной страны самбро уже прочно жили в нем. Он знал, что в самый последний момент сумеет уйти из-под пули. А в следующий миг прыгнет на птичку Бом. Пес деликатно сидел в трех шагах, но Артем знал, как напряжено его бойцовое тело. Птичка опять сказал «Ха» и крутнул пистолет на пальце «Не дрожи, студент, время твое еще не настало. Я же обещал, что буду изничтожать тебя медленно, чтобы ты усыхал от страха». «Клоун ты все-таки, птичка!» — слегка зевнул Артем. «Ага, а ты думал. Клоуны, они бывают пострашнее иных. Так что бойся, Темчик» это твоя расплата». «За что?» — с новым зевком спросил Артем. «За трех боевых товарищей, которых ты отправил к предкам. Студентик, а? Или хочешь сказать, что в тебе оно не сидит, оно сидело в Артеме, но не так страшная и колка, как думал птичка. Сидело просто как память, без муки, потому что он помнил и спасительные нитки на слова». В начале осени, когда опять заговорили про это, Нитка сказала, «Артем, не грызи себя. Это судьба. Я уверена, когда ты спас тех мальчишек, ты спас и Кея». «Как? А вот так? Кей ушел из автобуса, потому что ушли с бейсболки те два мальчика. Тут взаимосвязь, я не могу объяснить, но знаю». И Артем поверил, что она знает. Может быть, какая-то интуиция безлюдных пространств проникла и в нее? «Ты хреновый психолог, птичка!» – вздохнул Артем. «Твое место или в шайке, или в частной охранной структуре, что, впрочем, одно и то же. Там и служишь, я угадал?» «А, птичка, бери выше. Я консультант по делам безопасности у известного бизнесмена Хлобова. Слыхал про такого?» «Слыхал. Говорят, большая сволочь». «Ха! Большая! С точки зрения глупого, честного обывателя! А я такой и есть!» «Нет, не совсем. Ты ведь убийца. Зато и платишь теперь, зато и боишься». «Недоумок ты, птичка! Я же сказал тебе в тот раз, это ты должен меня бояться, потому что недостреленный». «Ха! Ну и что? Так даже интереснее. Достреливай, если можешь». Он подбросил пистолет и поймал на ладонь. «Хочешь, подарю? Уравняем шансы». «Засунь его себе в задницу глушителем вперед или рукояткой, если больше нравится». Ха -ха, а еще интеллигент!» — сказал птичка и убрал пистолет за пазуху. «Ну, бывай, боевой друг! До следующей встречи! Она будет не такая мирная!» И спиной вперед ушел в темноту улицы. Пусто стало под фонарем, только летели снежинки. Артем не сказал Нитке про эту встречу. Ей, бедно, и так было нелегко. Она тянула на себе весь дом. И не только свой. Ей хватало заботы о чужих, полубеспризорных ребятишках. Артем порой замечал с тревогой, как похудела, даже потемнела лицом Нитка. Порой она сердилась. На Кия кричала, когда приносил двойки и тройки. На Артема дулась, если что-то не сделал, не успел, забыл. «Конечно!» «Ты институтский человек, в ученых кругах, а я тут кручусь, кручусь!» Он прижимал ее к себе, лицом зарывался в пушистые волосы, целовал в затылок. Случалось, что она обмякнет и растает, а бывало высвободит плечи и отойдет. «Ничего, наступит весна, и все наладится», — утешал сам себя Артем. «К тому же, какими бы ни были трудными дни, а вечера всегда приносили мир и тепло». Потрескивал огонь в самодельном камине, посапывал у стола над задачками старательный кей, возилась в углу с игрушками пришедшая в гости Лёлька. Деловито выкусывал блох, прилегший у порога бом. Неугомонный Евсей постукивал снаружи по стеклу, звал пса-приятеля «Айда, погуляем!». Нитка и Артём сидели у огня. Огонь был похож на костер в лагере приозёрном. Нитка читала в полголоса Гумилева или штопала носки Артема и Кея. Порой удавалось наладить добытый на свалке телевизор, но он принимал только две программы. На одном канале взрывались автомобили и палили автоматчики, на другом сытые сенаторы обливали друг друга славестными помоями, близились очередные выборы. Один раз Нитка сказала «Артём, мы тут совсем как в тайге». После этого они дважды ходили в театр, один раз на «Чеховские три сестры», а потом на «Синюю птицу» в «Тюзе» вместе с Кеем и Лёлькой. А еще раз, когда Артём получил стипендию, сразу за три месяца, были в кафе «Неаполь» на дискотеке. Нитке там, кажется, понравилось. Артёма же этот музыкальный лай и электрическое мигание утомили до полусмерти. К себе на пустыре он вернулся, как возвращаются в воду с раскаленного берега измученные дельфины. Впрочем, Нитке он этого не сказал и старательно радовался. На другой день Нитка спросила, будто случайно между делом, «Артем, а мы будем жить здесь всегда?» «Да нет, конечно. Кончу институт, получу направление, уедем в новые места, накупим денег на квартиру». Нитка почему-то вздохнула и кинулась на Кея. «Я же просила тебя не разбрасывать учебники по кровати». «Это не мои, а тёма. «Посмотри хорошенько!» «Да вы два сапога пары. Дни стояли без сильных морозов, светило низкое желтое солнце. Под ним, как мелкие кусочки слюды, искрились снежинки. Подошло Рождество. Церковь, та, что в летние дни возникала в пространстве лишь по средам, теперь прочно стояла среди заснеженных кустов и сугробов. Ребята поставили там ёлочку, украсили самодельными игрушками и цепями из фольги. Никто не знал, разрешают ли это строгие христианские каноны, но Егорыч решил, то, что на радость детям все от Бога. В сочельник зажгли перед образами свечи. Егорыч рассказал девчонкам и мальчишкам о Марии, Иосифе и святом младенце, о вифлеемской звезде и волхвах. Слушали тихо, шел от лиц чуть заметный порог, потрескивали огоньки. Кое-кто из ребятишек неумело крестился. Потом был праздник в большом доме тетушки Агнессы в классной комнате. Было угощение из картошки и добытой на складе тушенки, сладкий чай с плюшками, которые напекли нитка и тетя Агнесса, опять же из муки, найденной в подземельях стратегического склада. После ужина расселись у печки с открытой дверцей, и Егорыч стал рассказывать историю про снежную королеву. Переплелись в истории и сказка Андерсона, и пьеса Шварца, и фантазия самого Егорыча. Речь старика текла неторопливо, угли потрескивали, луна и месяц заглядывали в окна с разных сторон. Месяц при этом спустился так низко, что порой казалось, будто нижний серебряный рог его просовывается сквозь двойные стекла в комнату. И тогда ледяные иглы в сердце Кея стали таять одна за другой превращались в безобидные теплые капли. Сердцу сделалось больно, но это была спасительная боль. С нее в сердце оживала память, он узнал Герду. Они обнялись, прозрачная колонна и пирамиды рушились теперь вокруг счастливых мальчика и девочки, но ни одна ледяная глыба не задела Кея и Герду. Снежная королева увидела, что ее царство гибнет безвозвратно. Она кликнула еще уцелевших снежных коней и умчалась куда-то на другую планету. Здесь-то на земле ей больше нечего было делать. Правда, напоследок она прокричала, что когда-нибудь еще отомстит этим непослушным упрямым детям, а заодно и многим другим людям. Но Герда и Кей не слушали ее. Они взялись за руки и отправились домой. Дорога предстояла длинная, впереди их ожидало много трудностей, но детей они не пугали. Теперь они были вдвоем, и это самое главное. Старик замолчал и повозился на скрипучем стуле, давая понять, что сказки конец. «А все-таки как они добрались домой?» полушепотом спросил тихий Валерчик. «А вот этого я не знаю», — ворчливо отозвался Егорыч. «Он устал и фантазировать больше не хотел. Главное, что добрались, а как?» придумывайте сами». «А я знаю», — вдруг сказал Андрюшка-мастер. «К нему...» Все заоборачивались. Он смутился, но все же объяснил. Им повстречался летчик Максим, посадил их в свой самолет и отвез в их родной город. И никто не заспорил. Видимо, все решили, что такой конец самый подходящий. Ну, а когда кончились новогодние каникулы, Нитка ушла от Артема вместе с Кеем. В тот день Артем вернулся из института рано. Желтые лучи еще падали в окно, прямо на покрытый синей клеенкой стол. И там ярко светился вырванный из тетради лист. «Тем, прости меня. Хотя здесь нечего прощать, никто не виноват, мы разные. Ты врос душой в эти пустыри, а я не могу». Я хочу нормальной жизни. И кей. ему надо нормально расти и учиться, у него жизнь впереди. Я не прошу тебя, уйдем вместе. Ты не уйдешь, а я больше не могу. Не сердись.